Третье. Добавочный переменный капитал. Теперь мы должны обратиться к рассмотрению добавочного переменного капитала, так как до сих пор у нас речь шла только о добавочном постоянном капитале. В книге 1 было подробно изложено, почему на основе капиталистического производства рабочая сила всегда имеется в запасе и каким образом, в случае необходимости можно привести в движение больше труда без увеличения числа занятых рабочих или количества рабочей силы. Поэтому здесь нет необходимости еще останавливаться на этом. Теперь мы должны напротив предположить, что часть вновь образовавшегося денежного капитала, превращаемая в переменный капитал, всегда находит рабочую силу, в которую она должна превратиться. В книге первой было изложено также и то, каким образом данный капитал может без накопления расширять в известных границах размеры своего производства. Но здесь речь идет о накоплении капитала в специфическом смысле. Так что расширение производства обусловлено превращением прибавочной стоимости в добавочный капитал. Следовательно, оно обусловлено также и увеличением всего капитала, на основе которого ведется производство. Золотопромышленник может накоплять некоторую часть своей прибавочной стоимости в форме золота как потенциальный денежный капитал. Как только последний достигнет необходимой величины – он может непосредственно превратить его в новый переменный капитал. Для этого ему не приходится предварительно продавать свой прибавочный продукт. Точно так же он может превратить этот потенциальный денежный капитал в элементы постоянного капитала. Однако в последнем случае он должен найти эти вечные элементы своего постоянного капитала уже в наличии, причем безразлично. Работает ли каждый производитель, как мы предполагали в предыдущем изложении, про запас, то есть сначала накопляет товары на складе, а затем доставляет свои готовые товары на рынок, или же он работает на заказ. В обоих случаях предполагается реальное расширение производства, то есть предполагается прибавочный продукт, который в первом случае действительно имеется налицо, а во втором случае существует потенциально может быть доставлен. Второе. Накопление в подразделении 2. Мы заметим лишь следующее. При изображении простого воспроизводства предполагалось, что вся прибавочная стоимость подразделений 1 и 2 расходуется как доход. Но в действительности, одна часть прибавочной стоимости расходуется как доход, а другая часть превращается в капитал. Только при таком предположении происходит действительное накопление. Утверждение, будто накопление совершается за счет потребления, рассматриваемое в такой общей форме, само по себе представляет иллюзию, противоречащую сущности капиталистического производства так как оно предполагает, что целью и побудительным мотивом капиталистического производства является потребление, а не получение прибавочной стоимости и ее капитализация, то есть накопление. Следовательно, при анализе годового воспроизводства, сведенного к его самому абстрактному выражению, мы в обоих случаях должны вычеркнуть товарный запас. Если мы отнесем все производство к текущему году, а следовательно и ту часть годового продукта, которую он передает следующему году в качестве товарного запаса, но с другой стороны, вычтем из этого товарного запаса товарный запас, полученный им от предыдущего года, то тем самым мы действительно получим в качестве предмета нашего анализа весь средний годовой продукт. То простое обстоятельство, что при исследовании простого воспроизводства мы не наталкивались на затруднения, которые теперь приходится преодолевать, доказывает, что здесь мы имеем дело с совершенно особенным явлением, которое вызывается всего лишь иной группировкой по отношению к воспроизводству элементов продукта в подразделении 1.